8.3. Кризис В 1912 году, когда вышел первый сборник Ахматовой, символизм уже несколько лет переживал кризис. Как писал Юрий Тенянов в 1920-е годы, русская проза испытывает кризис, впрочем и поэзия испытывает кризис. Вообще трудно вспомнить то время, когда они кризиса не испытывали. То же самое происходило и в 1910-е годы с символизмом. Александр Блок отмечал, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. Он называл три новоявленных течения, которые будут противостоять символизму — акмеизм, эгофутуризм и футуризм.